Глава тринадцатая. Завтрак в людном месте. Кристина Величко, директор отдела моды глянцевого журнала и автор блога «Стритфэшн», проснулась в собственной постели в своей квартире от немого крика, прилипшего к пересохшим губам. Вернулись из Рима. Прилетели в Шереметьево. Сели удачно, а дальше? Вот уже сколько дней подряд ночью один и тот же сон снится, отчётливый такой, осязаемый, как хороший кадр, как чёрно-белый фотоснимок. Как будто она идёт тем самым туннелем, и лампочки горят под потолком. Вот сейчас, сейчас они погаснут. К чёрту! Кристина сбросила лёгкое одеяло и встала. Спина затекла, поясницу ломит. Встать, что ли, на тренажёр? Вон он, в углу. К чёрту! Она подошла к окну. Квартира её, новая двушка на четырнадцатом этаже, вид на город, а под самыми окнами оптовый рынок Люблино. Шум всю ночь от подъезжающих автобусов, от криков торговцев, от скрипа тележек, даже пластиковые стеклопакеты не помогают. А когда они со съёмочной группой, со стилистами находились в Риме, этот шум там, за окном... Он тоже был? Или его не было, потому что она его не слышала? Что за мысли... Так и с ума можно сойти. Один и тот же сон, которую ночь подряд. Она идёт тем туннелем в катакомбах. Из спальни в коридор, потом направо, в ванную. Вот сейчас она встанет под горячий душ и смоет это с себя, как смывают нечистоту, как смывают липкий пот страха. Как назывались эти катакомбы? Башни из светлого песчаника, среди земноморские пинии. Они ехали туда около получаса. А за окном царила пыльная буря, налетевшая из-за моря. Это она всё прекрасно помнит, помнит и то, что случилось дальше. Фреска, амур и психея, туннель. Кристина забралась в ванну и включила горячую воду. Вот так. Сейчас станет гораздо легче. И будет обычный рабочий день. Она поедет в редакцию журнала смотреть материалы для нового номера. Её стол там, в кабинете редактора, заваленный снимками. Офис в начале причистенки, окна на золотые купола храма. Как звали того святого там, в катакомбах, теперь уже не вспомнить. Где стояла на коленях та женщина в чёрном, русская монахиня, теперь уже не вспомнить. Что-то о каком-то послании переводчик-итальянец говорил. К римлянам послание. А мы не римляне. Это нас не касается. А вот коснулась и мешает спать каждую ночь, пугая кошмаром. Там, во сне, всё так ясно происходит. Она идёт по туннелю, стены, ниши, а в нишах мёртвые кости, и она касается пустых глазниц. Мокрицы лезут из ощеренных мёртвых ртов. Шаги за спиной. Свет гаснет. Тьма. Кристина зажмурилась, потом открыла глаза. Зеркало запотело от горячего пара. Она стоит перед зеркалом голой с полотенцем в руках. Она смыла это с себя. Ещё месяц назад кому-то рассказать в редакции в баре в Столешниках, где она частенько зависала раньше на всю ночь, в незабвенном, канувшем в лету клубе Дягилев, где она так зажигала когда-то по молодости лет, рассказать, что ей, Кристине, которую знает вся столичная модная тусовка, по ночам, словно какой-нибудь занюханной наркоманке, снится, как она... как она идёт мимо мёртвых стен. Мимо тех старых могил, и свет гаснет, а потом шаги и чьё-то дыхание там, за стеной. Там что-то есть, и это что-то сейчас нападёт. Оно уже выбрало себе жертву. Если бы свет включился минутой раньше, она, Кристина, увидела бы это, успела бы разглядеть и, наверное, наверное, была бы сейчас мертва. Она стала бы свидетелем и вряд ли бы её оставили в живых. Вот в чём дело. Вот откуда этот страх, эти мучительные сны каждую ночь. Это просто запоздалая реакция на пережитый там в катакомбах шок. Но она же не была единственной свидетельницей. Та женщина в чёрном, монахиня, она же тоже видела это. Это её душили там, у каменного алтаря. К чёрту. Кристина накинула махровый халат и вышла из ванной. Стала одеваться, стараясь не глядеть на стены спальни. Сиреневые обои, она сама выбирала этот цвет, теперь он кажется желтым. Как тот песчаник. Как пыльная взвесь там, в Риме. После души Кристина в вонные времена обычно неторопливо завтракала на просторной светлой кухне. Но сегодня, как и все эти дни после возвращения из командировки, она старалась побыстрее покинуть квартиру. Поесть можно и в городе. В центре, недалеко от офиса на углу Денежного переулка и Сивцева-Вражка, есть симпатичное кафе «Винил». Там крутят старые пластинки, там даже в восемь утра людно. Там пекут сдобные оладьи с джемом. И вообще. Здесь, в квартире, одной завтракать, спать. К черту, имелся бы муж, все было бы не так печально. Но ни мужа, ни постоянного приятеля нет. Есть только работа, блок, бесконечные тусовки, магазины, распродажи, воскресный дизайнерский рынок, выставки на винзаводе. А в редакции из мужского пола только фотограф Хиляй. Но он влюблён в слушателя Академии бронетанковых войск, который и живёт у него в квартире, потому что мест в офицерском общежитии на всех не хватает. К чёрту. Странно, но в это утро кафе «Винил» оказалось совсем пустым. Кристина прошла вглубь зала, выбрала столик поуютнее, села на диван с подушками, заказала эспрессо и закурила. «Здесь не курят?» Она оглянулась. Через два столика от неё сидел молодой мужчина в джинсах и чёрной рокерской футболке. Интересный. Кристина по привычке первым делом глянула на его ботинки. Ого, кожа ската. Дорогие. Что ж. «Я только одну сигаретку. Тут зона для некурящих? Но здесь так уютно». От чего-то во всех заведениях самые удобные места именно в зонах для курящих. Вы не заметили? Заметил. Здесь, например, я сам вот так организовал пространство зала, полезную площадь. А, понятно. Вы дизайнер? Я хозяин. Кристина окинула его взглядом с ног до головы. Вот так это уходит, не смывается там в душе горячей водой, а вот так, за столиком в кафе, когда незнакомец смотрит на тебя. Глаза у него тёмные, а может, он надо мной просто издевается? К чёрту! сава что? Меня зовут так, а вас? Кристина. А я вас видел. Где? В баре с подругами, а потом вы куда-то пропали». Я ездила по делам в Рим, в командировку, знаете, там было столько песка, летал прямо в воздухе, буря из Африки. Не повезло, я тоже люблю путешествовать. Так как я в последний раз попутешествовала, никому не пожелаю. Почему? сава улыбался уголками рта, и улыбка у него, пожалуй, приятная, обаятельная, без сомнения. Так просто, а вы часто здесь завтракаете? Иногда. «Вы же хозяин, владелец. Что посоветуете заказать?» «Что вам больше нравится?» «А если аппетита совсем нет?» Спросила Кристина, гася сигарету о кофейное блюдце. Тогда он встал и подошёл к её столику, сел напротив без приглашения. Тогда... «Слушайте, барышня, что у вас стряслось?» «Вы что, доктор?» «Нет, я не доктор. Просто интересно?» Нет, я вижу, что-то случилось у вас, и в одиночку вам с этим справиться трудно. Ничего у меня не случилось. Вы о смерти думаете. Чаще, чем вам бы того хотелось. Кристина глянула на незнакомца. Согласитесь, такие слова редко услышишь за столиком модного кафе, в баре в столешниках и на тусовке на винзаводе. Кто-то где-то, наверное, бармен за стойкой поставил на проигрыватель пластинку старый винил. Негритянский блюз. А в это же время в квартире на Гагаринской площади, где всего сутки назад за праздничным столом отмечали спортивные рекорды, кухонная старенькая магнитола выдавала аба Капитан уголовного розыска Белоручка открыла дверь своим ключом, уверенная, что в этот час, в этот ранний час, никого в квартире. «Здрасте вам! Ты как тут оказался?» Дмитрий Фетченко в майке и семейных боксёрах Вышел из ванной с отверткой в руках. «Я приехала, тебя нет. Лилия, и где же ты была?» «На работе меня. В три часа подняли. Вот окно образовалась, оперативка у нас в десять, а сейчас только половина девятого. Решила заскочить, умыться, переодеться. Перехватить чего? Эй, у нас завтрак есть?» Лилия Белоручка скинула влажную куртку, сандалии и прошлёпала на кухню. С Катей они расстались полчаса назад. «Поспи, малёк, корреспондентка, а то вон зелёная вся как ряска», напутствовала Катю Белоручка. «Ну а потом будет настроение, звони, может, что после обеда и возникнет по нашему делу новое». Катя отправилась в Освояси, чему, положа руку на сердце, капитан Белоручка была рада. «Что, Тверь-городок?» – спросила она, открывая холодильник. «Как там ваш офис? Процветает или нет?» «Всё в порядке. Дмитрий, Митя Фетченко, нахмурился». И всё-таки это как-то странно, Лилечка. Я приезжаю, а тебя нет дома. Сказала же, меня подняли по тревоге. Убийство на Гоголевском бульваре. Дрянь какая-то непонятная. Ну что ты, моей... Нашей работы не знаешь, не помнишь? Мне было неприятно видеть, что тебя нет, когда я... Когда ты ехал, мчался, летел. Ладно, я устала и хочу спать и есть. Спать не получится? Так хоть покорми меня, Митька. Ну, Митька, Митенька. Кактус ты мой колюченький. Капитан Белоручка обняла его и начала ластиться, подлизываться. «А что там в ванной?» «Кран надо подтянуть, капала. Я не могу, когда вода капает, меня это раздражает». «Тебя всё раздражает. Ты у нас натура такая нервная, такая тонкая, интеллигентик ты мой». Лили звонко чмокнула его в щёку. «Фу, вы не бритый поручик?» «Так всё же, как там наш славный городок Тверь?» «Я же сказал, всё нормально». Я думала, ты там заночуешь и сегодня к вечеру вернёшься. Ты что же всю ночь гнал по такой грозе? Гроза меня лишь краем зацепила. Он приглушил магнитолу. Если я сейчас оладьи напеку, это для тебя не слишком долго. Подождёшь? Нет, давай лучше омлет, твой фирменный. Лили сняла футболку и осталась в лифчике. Сжала кулаки, подпрыгнула и сделала пару энергичных выпадов, как в боксе. Поварёныш ты мой. Вот сидишь тут дома и не знаешь, какие в Москве дела творятся. «А какие дела?» – спросил Дмитрий Фетченко. «Что на бульваре стряслось?» Глава четырнадцатая. Текст. Катя из ОВД Центрального округа тоже поехала домой. Собственно, сегодняшний день – её законный выходной. И кто осудит её, если она захочет посвятить его целиком себе? Например, вот сейчас отдохнёт немножко, позавтракает и... Можно съездить в бассейн, поплавать, а можно пройтись по магазинам. В обувном, кажется, вовсю уже распродажа летней коллекции. По магазинам в такую жару? начиная гроза не принесла ни прохлады, ни перемены погоды. Только тревогу. В самом центре города, на бульваре. Дома Катя сразу нырнула в интернет. Что там пишут об убийстве на Гоголевском? Ага, уже в новостях. Но пока ещё сухо. Убит пожилой мужчина. Личности мотивы устанавливаются. Так, видимо, пресс-центр Петровки эту информацию в сводку происшествий по городу для прессы подал. Все подробности остались пока за кадром. Надолго ли? Катя наполнила ванну горячей водой, бросила туда ароматную бомбочку и легла в душистую пену. Вот так. И еще закрыть глаза. Полежать тут, подремать. А потом сделать себе апельсинового сока. Лилька к себе домой завтракать звала, но... Нет, надо и честь знать. Это она из вежливости. Странный у неё метод работы и вообще. Такое преступление, такое убийство, а она женщина молодая. Пусть, конечно, оперативный сотрудник, но женщина? Наши областные ни за что бы к такому убийству женщину близко не подпустили. Полковник Гущин, например, или Колосов Никита. С ними всё ясно. Настоящие профи. Вцепятся, как бульдоги, и давай раскрывать. А тут Лилька-белоручка. В детстве, наверное, Сонькой золотой ручкой дразнили – Вот она драться, боксировать и выучилась. Чуть что не так, сразу в нокаут. Но спорт, соревнования — это одно. А тут такое убийство, такая явная демонстрация. Вот именно. Они там все на бульваре, вся оперативно-следственная группа сразу это усекли. Это именно демонстрация, прямой вызов. Катя вспомнила манипуляции с манекеном. Какое зверское лицо эксперт корчил, когда хватал его за горло. Его, потерпевшего, представляя себя им, убийцей. Что-то капитан Белоручка с выводами торопится. Уже и приметы преступника себе наметила на такой скудной куцей информации. Стоп, но там же есть просто бесценная информация. Записка. Текст. Они о нем говорят как-то вскользь. Видимо, пока с этим текстом ничего не ясно. Но если это действительно вызов, демонстрация силы и наглости со стороны убийцы, то не в тексте ли ключ? Выскочив из ванной, Катя, пока на кухне работала включённая соковыжималка, лихорадно искала в записной книжке телефоны сотрудников экспертно-криминалистического управления. Капитан Белоручка хотела, чтобы там, на месте происшествия, на бульваре, а также в кабинете Калабердяева в театре, поработал эксперт Сиваков. Что ж, эта личность известная не только на Петровке. К нему и область часто за консультациями обращается. Опытный криминалист. «Алло, Иван Денисович, добрый день. Капитан Петровская из пресс-службы ГУВД Московской области». «Здравствуйте, мы виделись уже сегодня, Екатерина». «Да, но там на месте происшествия вы так заняты были, а я не хотела вам мешать». «Дело Москва ведёт, а область помощь оказать решила». Сиваков усмехался. «Да я мимо ехала, честное слово». Кате не нравилось, что она словно оправдывается. но ну, а потом, когда поняла, какого сорта это дело... «Да, боюсь, что вы правы». «Так, собственно, чем могу помочь?» «Там возле тела какая-то бумага была найдена. На скамейке, примерно в полутора метрах от трупа, записка». «Записка? Рукописная или текст напечатан?» «Рукописная. Будет графологическая экспертиза, хотя пока у нас нет образцов для сравнения». «Да-да, я понимаю, но сам текст. Что там написано?» «Всего одно предложение. Могу зачитать, у меня текст скопирован». «Я сейчас тоже себе запишу, подождите секунду». Катя бросилась за ручкой, вечно она куда-то девается. «Я должен и Элленам, и варварам, и мудрецам, и неверным», прочёл в трубку эксперт севаков «Всё? Это всё? Это всё». «Но ничего же непонятно. Эллены, варвары неверные... Неверные — это что-то мусульманское?» «Не обязательно». «Ясно ли что эта фраза из какого-то духовного текста. Мы уже связались со специалистами по религии. Если потребуется, пригласим представителей церкви для оказания помощи. Если появятся другие послания такого рода...» Катя помолчала. «Вот оно». «Они все уверены, что это лишь начало, что будет продолжение, потому что...» «Вы думаете, мы еще раз столкнемся с чем-то подобным?» Спросила она. «Хотелось бы верить, что нет, но не верится. Опыт проклятый!» Сиваков вздохнул. Опыт обратное показывает. Катя сказала спасибо, вежливо попрощалась и повесила трубку, и ещё раз взглянула на текст. «Я должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и неверным. Я должен. Эта тварь, что вырвала человеку глаза? Что такого эта тварь должна? Означает ли этот странный текст, что мы имеем дело с религиозным маньяком? Или это тоже слишком быстрый вывод, как и тот с приметами?» Глава пятнадцатая. Перед банкетом. «Друзья, друзья, давайте соберёмся и начнём наконец. У меня в консерватории перерыв кончается. Отыграем сейчас и до вечера, а там, как обычно, по программе с поправкой на то, что сегодня здесь в ресторане банкет». Первая скрипка, он же и дирижёр, и менеджер музыкального коллектива ресторана «Белеца», строго постучал по пепитру смычком. Шла дневная репетиция программы, но все музыканты маленького оркестра нервничали. Юлия Аркадьевна Кадош, откладывая свою виолончель в сторону, дважды уже принимала лекарство А что, кроме лекарства, поможет, успокоит в такой ситуации? Пришли к двенадцати в ресторан на репетицию, а тут какие-то люди, говорят, из уголовного розыска, и весь персонал какой-то вздрюченный, а на поваре вообще лица нет. — А что случилось-то? — шепотом спрашивала в которой уж раз Юлия Аркадьевна Кадош. «Помните клиента? Вон за тем столиком часто сидел, обедал». Тоже шепотом отвечал пробегавший мимо официант. «Ну, повар наш выставлял всегда ему. Ну, в смысле, угощал. А теперь, когда эти из розыска спросили, не признаётся, мол, знать ничего не знает его дело сторона». «Простите, я ничего не понимаю. А что с тем клиентом?» «Да убили его. И где-то здесь, совсем рядом». «Убили? Кто? За что?» Юлия Аркадьевна, как и все в ресторанном оркестре, могла задавать эти вопросы, но отвечать было некому. Официант, махнув рукой, скрылся на кухне. Милиция явилась в ресторан «Белеца» в самый разгар подготовки к вечернему приему. Ресторан в кое то веки сняли весь целиком под торжественный банкет. С 7 часов вечера и, как говорится, до последнего клиента. По желанию заказчика должна звучать легкая музыка, что-то из классики неутомительное для слуха, фокстроты, танго и, конечно, современное танцевальное, потому что гости захотят танцевать. Весьма сбивчиво объявил первой скрипки оркестра Мэтр Дотель. На дневной репетиции и начали наскоро составлять программу, но мысли вслух витали совсем невеселые. Да, Юлия Аркадьевна, вот так живёшь, живёшь, ходишь по ресторанам, а потом в один прекрасный вечер, бац, и в дамке. Пианист за роялем качал головой. А я прекрасно помню этого мужика. И не такой старый ведь ещё. Где-то тут поблизости работал. Да и вы его, кажется, знали. Мы просто здоровались. Юлия Аркадьевна вспомнила Колобердяева. Какая ужасная трагедия. А что конкретно произошло? И почему повар не хочет признаться, что они были знакомы? Но и на этот вопрос Юлии Аркадьевне никто не ответил. Играя чисто автоматически привычную партию виолончели, она начала думать о... Вот какая всё-таки судьба человеческая. Кому болезнь, как ей диабет, а кому скорая внезапная смерть, когда вроде ничто не предвещало. Но болезнь всё же хуже. Вот и сегодня был приступ, а это звонок, может, скоро придётся снова в больницу ложиться. А как быть с работой? Кто её, Юлию, будет кормить? Кто ухаживать? И потом квартира её... Квартира! Она ведь так ничего и не решила тогда у нотариуса, и сейчас, в случае чего, по закону квартиру унаследует её приёмный сын Савва Кадош. Савва. Тут как-то на днях она видела его, шла по бульвару, а он мимо проезжал на роскошной машине. Правду нотариус о нём говорила. Состоятельный у неё сынок приёмный. Клуб вон у него рядом с Сивцевым и какой-то театр. Даже театр себе приобрёл, негодяй. А матери, матери своей куска хлеба никогда. Но это ведь она сама начала от него отдаляться, а потом и вообще сказала «Лучше уходи, убирайся прочь, чёртова семя». И он ушёл, хлопнув дверью квартиры в Большом Афанасьевском, и не вернулся. А потом, когда она лежала в клинике, когда только вышла из кома и думала, что умирает, он всё же пришёл, и у него было такое лицо. Такое торжествующее злое лицо. Он ждал её смерти и надеялся. Да-да, она сразу это поняла. Быть может, и саму болезнь её вызвала порча, которую он навёл. Ведь он мастер на такие дела. У него вон целая практика, дьявольская практика. Последователи, ученики, клиенты... «Они ему деньги платят, а он душу дьяволу продал». Юлия Аркадьевна от волнения едва не взяла фальшивую ноту. «Да-да, она-то знает всё про своего приёмного сынка Савву, а эти умники ей не верят. Нотариус, священник в церкви, куда она однажды зашла за советом, он всегда был странным с самых ранних лет». Но ей тогда казалось, это просто издержки возраста, и он такой талантливый, так быстро всё схватывает, так легко, без усилий всему учится, языка, музыке, рисованию. Любит читать, много времени проводит за книгами, и, наверное, поэтому друзей у него нет среди сверстников. А однажды она поняла, что дети, дети соседей по дому сторонятся её приёмного сына Саву, потому что побаиваются его». А потом она нашла те ужасные рисунки. Но это было так давно, приёмный сын вырос, стал мужчиной, красивым, сильным мужчиной. Да уж, обаяния ему не занимать. Кому угодно глаза отведёт. Колдун. Нет, конечно, колдуном его, пожалуй, трудно назвать. Сейчас полно шарлатанов, печатающих объявления в газетах, имеющих сайты в интернете, обманщики и мошенники. Савва не такой, он хуже. Он скорпион. Искренне верит в то, что он… Он сам так однажды сказал ей своей приемной матери, еще будучи совсем молодым, и ей стало страшно. Она испугалась и впервые задумалась, кого же она все-таки усыновила, что это за существо такое, ее приемный сын. А может, это лишь ее болезненные фантазии? Ее обида на него и ревность? Ведь она думала, что он станет ее опорой в жизни… А вышло так, что они вот уже сколько лет не общаются, хотя разделяет их всего одна улица, Гоголевский бульвар. Перейди на ту сторону и... Этот мужчина, что приходил в ресторан обедать, Калабердяев. Его убили, официант сказал, где-то неподалеку. Юлия Аркадьевна Кадош почувствовала, что ее бросило в жар. Она словно впервые услышала и осознала эту новость. Человека убили здесь, неподалеку, а ее приемный сын Сава... Он... Она же знает, он приносит жертвы. Он всегда приносит тайные кровавые жертвы тому, кому служит, чье имя лучше не поминать. Перед глазами Юлии Аркадьевны всплыла сцена из далекого прошлого. Она сидит на диване в своей квартире в Большом Афанасьевском. сава перед ней, ему 11 лет, она держит в руках его рисунки. Он никогда не пользовался цветными карандашами, когда рисовал это, только черным. «Что это?» спрашивает Юлия Аркадьевна, «Что за ужас ты намалевал?» «Это то, что здесь». Он прикладывает руку к груди. «Где здесь? Что ты несёшь?» «Оно всегда теперь здесь. Оно пришло само. Оно говорит со мной». На её глазах он, одиннадцатилетний мальчик, очень спокойно берёт из коробки с рукоделием ножницы И вонзает ей в руку, а потом, как клещ, вцепляется в окровавленную кисть и начинает выдавливать кровь из раны на упавший на пол рисунок. «Оно здесь сейчас, мама, его надо кормить!» На сегодня репетиция окончена, вечером прошу не опаздывать. Дирижер, он же первая скрипка, снова стучит смычком по пюпитру. Юлия Аркадьевна смотрит на свою левую руку, на запястье старый шрам. Затем смотрит на столик в углу тот самый. Он пуст. Глава 16. Зубовский бульвар. Марина Тумак, врач-уролог медицинского центра Асклепий, ровно в 9 часов открыла дверь кабинета и начала прием больных по записи. так все две смены. В июле медицинский центр, как и все в городе, переживал сезон отпусков, и Марине Тумак пришлось взять на себя дополнительную нагрузку. В половине восьмого вечера она закончила прием, отметилась в регистратуре и поспешила на лекцию. Курс лекций по повышению квалификации читали в здании медицинской академии, расположенной в начале Большой Пироговской улицы. В этот вечер лекция была посвящена иммунологии, а по окончании ее Марина Тумак заглянула в иммунологическое отделение на седьмом этаже. Летние сумерки давно уже сменились темнотой и яркими огнями на Садовом кольце, а Марина Тумак всё ещё продолжала работать вместе со знакомыми врачами в лаборатории. «Вы скоро закончите, Марина Петровна?» – спросил коллега в белом халате. «Сейчас совсем немного осталось, только кое-что проверить». Марина Тумак работала на портативном компьютере, пальцы её так и летали над клавиатурой. «Тут скоро всё закроют, а вам пора отдохнуть». «Да, вы правы». «Достаточно на сегодня». Доктор Тумак закрыла ноутбук. «Спасибо за консультацию». «Не за что, приходите, когда возникнут вопросы. А сегодня отдыхать. Что-то вид мне ваш не нравится. Как самочувствие». «Нормально просто». «Больной попался с характером?» «Да не больной, а знакомый». С утра из колеи выбил. Знаете, порой пытаешься как-то оградиться от человека, но чтобы не видеть его никогда больше, голоса не слышать, никаких контактов, чтобы звонков, встреч. И вроде, кажется, всё, всё для этого сделала. И вдруг он является. «Да пошлите вы его куда подальше», усмехнулся коллега в белом халате. «Что я и сделала?» Но всё равно. Доктор Тумак вздохнула весь день наперекосяк. «Вы очень привлекательная женщина, Марина. Может, в этом всё дело?» «Возвращаются даже те, кого отшили, липнут, как мухи на мёд». «Что?» «Я говорю, липнут к вам». «А, я не поняла, вы об этом?» «Нет, это совсем другое дело, совсем, совсем другое. Ну ладно, до свидания, ещё раз спасибо, я пошла». В лифте она, однако, нажала не первую кнопку, где гулки, пустой вестибюль и проходная, а вторую, там курительные комнаты с настежь распахнутыми в любую погоду окнами. Курила доктор Тумак очень редко и поэтому долго шарила в объемистой сумке в поисках старой завалявшейся на дне пачки сигарет и зажигалки. В пачке всего одна сигарета, но сначала в руку, запутавшуюся в содержимом сумке, словно сам собой, словно нарочно, лег небольшой плоский кожаный футляр. Доктор Тумак открыла его, потом сунула сигарету в рот, щелкнула зажигалкой и глубоко затянулась. В футляре две фотографии, одну доктор Тумак достала. Свет в курительной был тусклым, но она хорошо знала каждую черточку лица, изображенного на снимке. Нежный овал, темные брови, светлые завитки на висках и улыбка. Ее улыбка. Они знали друг друга так давно, учились вместе сначала в школе, а потом пошли в один институт, в медицинский. Только она, Марина Тумак, закончила его, а вот та, что на снимке, не успела». На обороте снимка не было никаких надписей, но Марина Тумак помнила день и час, когда его сделали. «Если вы кого-то любите очень сильно и теряете его, любовь не кончается с потерей, и замены, равноценной замены, порой так и не найти в этой жизни, в той жизни. И остается только боль». Доктор Тумак неожиданно всхлипнула. «Брось, брось, брось, прекрати, не надо, это бесполезно, это не поможет, никогда не помогало Девушку, которая улыбалась так весело и безмятежно на снимке, звали Ларисой. Когда-то от одного ее голоса, звонкого голоса, сердце доктора Тумак трепетало от счастья, потому что они дружили, крепко дружили. А ведь нет ничего благороднее и прекраснее дружбы. Может, только настоящая любовь. Аккуратно спрятав фото в футляр, доктор Тумак докурила сигарету и по лестнице спустилась на выход. По Большой Пироговской она дошла до Зубовского бульвара и здесь попыталась поймать машину, чтобы ехать домой. Но час был поздний, и останавливались только какие-то подозрительные личности на «Жигулях-развалюхах» с затемненными стеклами. Им доктор Тумак нервно и раздраженно показывала жестом проезжая мимо». Устав голосовать, она двинулась по Зубовскому бульвару. Впереди точно плыла по воздуху темная громада торгового центра – Там что-то случилось с электричеством, и на всех этажах из стекла и бетона разом погас свет, и отключились камеры наружного наблюдения. Но доктор Тумак об этом не подозревала, только было как-то не по себе от того, что окна здания не освещены, и на всем Зубовском бульваре не горят фонари. Алый огонек светофора как глаз. Доктор Тумак пошла быстрее, внезапно она оглянулась, ей послышались чьи-то шаги. Глава 17. Бульвар Сансет. Эпизод 2. Катя кликнула распечатать, и листы бумаги поползли из принтера. Она отодвинула ноутбук и прочла. Ну вот, статейка о капитане Мура вроде бы выходит неплохая, и если снабдить её ещё и фотографиями, то вообще получится очень даже ничего. А вот со снимками с места происшествия придётся погодить, вряд ли они будут опубликованы. Рабочий день клонился к... одним словом, клонился. Финиш. Для очистки совести Катя спустилась в розыск, посмотрела последние сводки происшествий по области. Глухо, ничего интересного, сплошная бытовуха. Так часто бывает тихо-тихо, а потом раз, как снаряд взорвётся. И все забегают, засуетятся, бросятся раскрывать. Сирены завоют, джипы с синей полосой милицейской по дорогам замельтешат. Начальство охрипнет, отдавая приказы усилить, принять меры, доложить. Мур, Петровка, сейчас в таком ритме, должно быть, пашет. Бедненькая Лилька. Позвонить ей по поводу статьи не только. Она набрала номер мобильного капитана Белоручки. Лиль, добрый вечер, это я. Очерк готов, могу по электронке тебе скинуть прямо сейчас. «О, приветик. Скидывай, а ты не дремлешь, корреспондентка? Я думала, после всех этих ночных бяг лишь денька через три признаки жизни подашь, зашевелишься». Капитан Белоручка что-то с аппетитом жевала. «Хорошая хоть статья-то?» А то в прошлом году тоже вот из щитая меча приезжал умник. Строчил что-то, строчил в блокноте, потом выдал. «Мама моя, я как себя на фотке увидела, но прямо зверюга бешеная. Это он момент во время боя рукопашного подловил, когда я... Обидно, Кать». И так не бабьим делом занимаюсь, а тут ещё такие фотки. Разве мне нужен этот рукопашный или бокс? Болевой приём или в зубы сразу, без разных там прелюдий. Но этого профессия моя требует, чтобы я была готова в любой момент. Даже к задержанию вооружённого один на один. А на мужиков сама знаешь, какая сейчас надежда? Никакой. «У нас в органах они ещё более-менее на мужиков похожи снаружи-то. Вроде крепкие, вроде крутые. А капни поглубже, всё одно. Либо истерик, либо маменькин сынок, либо алкаш, либо рвач, либо дитя малое неразумное. А то ещё бывают с манией величия дураки». «А статье сама будешь судить, диктуй адрес электронки». Катя слушала молча. Не во всём она соглашалась с капитаном Белоручкой. «А что по нашему делу нового?» «По месту работы Калабердяева опросили всех сотрудников театра. Ну и студия, я тебе скажу. Одни афишки чего стоят? Может, это правда мода сейчас такая? Стриптиз на сцене? Я по театрам-то не хожу, некогда всё. Так иногда с Митькой в эстраду выберемся концерт послушать. Задорнув, когда читает, тоже нормально поржать можно. Но Митька всё мину корчит кислую. Не нравится ему, он ведь у меня интеллигентик. Такой весь из себя хрупкий внутри». «Так вот, ничего нового не узнали в театре. Ребята и в ресторан ходили в Коломажном переулке, где Калабердяев обедал иногда. Там о нём мало что сказали, вроде просто клиент и всё. Место работы его нам официально подтвердили. Он действительно в МИДе раньше работал и за границей бывал. В Италии почти семь лет, в посольстве по хозяйственной части». Ах, да, в ресторане, он тоже, кстати, итальянское название носит билетца, когда наши с официантами и с музыкантами говорили, многие показали, что Калабердяев – хороший знакомый тамошнего повара Ивана Шулика. А когда того стали допрашивать, он напрочь отказался это признавать. «То есть как?» – удивилась Катя. «А вот так?» – «Не знаю», – говорит, – «ничего. Калабердяев был просто клиент, и всё». «Да», – говорит, – «когда-то мы в одном ведомстве служили». Повар тоже мидовский, посольский бывший. Но близко знаком я с ним не был и вообще впутываться во всю эту историю с убийством не хочу. подите мол, вы все к чёрту. Может, он причастен? Будем проверять, конечно, но... Нет, кажется, просто хмырь. Впутываться он в историю с убийством не желает, говнюк. Сейчас много таких, моя хата с краю, только меня не беспокойте. И не потому, что боятся, Кать. А просто не хотят, пофигу, и всё. Ну, что притихло? О самом интересном, отчего меня спросить не хочешь. Я ведь знаю, звонила ты Сивакову в экспертное. Звонила, Лиль, призналась Катя. Я как там на бульваре ту записку в руках следователя увидела, то текст непонятный какой-то. Текст как раз очень даже понятный, известный. Священный. Это цитата из послания к римлянам апостола Павла, глава 1, стих 14. Катя умолкла в изумлении. Сам тон капитана Белоручки сейчас... «Это специалист по религии определил?» «Да. Только я почти сразу это узнала, когда текст себе списала. Мне Митька подсказал, а потом нашёл и показал главу и стих». «А он насколько знаком с евангельскими текстами?» «Он книжник, эрудит. Я же говорю, интеллигент. Много чего такого знает стихи, литературу, философов, историю церкви, Библию читал, цитировать даже может. Не то что я серость». Он утром приехал ко мне, вернулся из командировки, и я ему сразу текст показала, но он и нашел, откуда цитата. «Лиль, у нас на Гоголевском маньяк?» «Религиозный маньяк?» – прямо спросила Катя. «Знаешь ты эти свои корреспондентские вопросы? Брось!» Голос капитана Белоручки стал жестким. «Работа ведется, розыск идет. И все, поняла?» «Терпеть этого не могу, маньяк не маньяк. Одна из рабочих версий это, ясно?» Точно такая же, как и та, что супружница Калабердяева киллера могла нанять, чтобы замочить его из-за квартиры. А всё остальное, все эти художества кровавые, для маскировки истинного мотива. И потом... «Ладно, ладно, мне всё ясно, я не буду забегать вперёд». Катя поняла, что в таком деле надо быть осторожнее. Вот и хорошо, что усекла. Я говорю, работа идёт, проверка. Вон у меня пачка рапортов. Сотрудники из местного отделения милиции обошли дома, что на Гоголевский выходят. С жильцами говорили, с обслугой домовой. Жильцы в основном либо иностранцы, либо наши сливки общества. Половина квартир вообще пустует. Лето же, кто за городом живёт, кто за границей отдыхает. В общем, никто ничего не видел и помочь не может. Работа была проведена адово. Целый квартал прочесали. А камеры? А на этом участке камер нет, оказывается. Нет? Нет? У метро Кропоткинская камеры и в переулке Сивцев-Вражек, на здании ювелирного магазина. На бульваре в этом месте камер вообще нет. Там ни кафе, ни ресторанов, ни бутиков. Только дома. Может, он об этом знал? Убийца. Всё может быть. Ладно, отбой. Ко мне тут люди косяком прут. Ту-ту-ту в трубке. Катя швырнула мобильник на стол. Она была раздосадована. Подумаешь, какой опер из Мура. Подумаешь, какая цаца эта лилька белорочка рапорты у неё на столе. А сама-то что же розыском конкретном не занимается? Этих ей допросили, с теми для неё побеседовали, квартал городской прочесали. Даже откуда текст, что маньяк подкинул, хахаль ей подсказал. Тот самый Митя. Катя вспомнила, как во время домашнего застолья в квартире на площади Гагарина Митя, Дмитрий Фетченко, угощал её пирожками с яблоками. Вот. Парень на Макаронину похожий внешне, а и то больше её профессионального сотрудника милиции соображает. Сразу разобрался, откуда текст. Глава первая, стих четырнадцатый. И рост у него высокий. Когда там, в крем лаборатории лилька манекен одевала, то... Стоп. Катя собрала сумку, глянула на часы. Всё, домой. Это вчерашние сутки были ненормальными, а сегодня всё как всегда. Она прошла КПП-главка, попрощалась с постовым. По дороге зашла в супермаркет и после, нагруженная сумками, поймала такси. Дома открыла Настя балконную дверь, не спеша приготовила свой любимый салат, щедро полила его соусом, проверила автоответчик. Ага, был звонок от разлюбезного муженька. От драгоценного. Ничего, завтра ему ответим. Пусть подождёт, больше скучать будет. Посмотрела новости по телевизору и, так как смотреть было больше нечего, включила DVD-плеер, поставив старый голливудский фильм «Бульвар Сансет». А потом, когда стемнело, разобрала постель и улеглась. Самый обычный день, будни. Завтра пятница, можно позвонить кому-нибудь из подружек и заманить на дачу, покупаться, позагорать. Только не надо, не надо ночью ходить по бульвару. По старой аллее, мимо старых лип, что всё видели, всё знают, но никогда ничего не расскажут. Главные свидетели — они. И свидетели эти молчат. Звонок. Это во сне. Звонок, звонок, звонок. Алло, Вадик, это ты? Ты знаешь, сколько сейчас времени в Москве? Половина четвёртого. Голос не мужа, драгоценного ВА. Голос женский, знакомый. Только сквозь сон Катя никак не могла его узнать. Спишь, корреспондентка? Так вот, вставай, приезжай, если хочешь, если интерес ещё есть. Куда приезжать? Катя узнала голос. Ну, конечно. Что же это? Лилька статью по электронке получила и среди ночи ей претензии намерена высказать. Что? Что ещё? Эпизод второй. Женский труп на бульваре. Где? Считай, что на том же самом месте. Тут уж полна коробочка. Прокуратуру ждём. Сейчас бригада приедет. Ночь тёплая, а город пустой, и такси приехало быстро. «На Гоголевский бульвар, пожалуйста». Заспанный таксист оглянулся на Катю, севшую сзади, но ничего не сказал. «На бульвар, так на бульвар». «В четвёртом часу утра». м да Скопление милицейских машин Катя увидела уже в самом начале бульвара, практически у памятника Гоголю. «Значит, сегодня это случилось здесь, не совсем на том самом месте, но близко». От проезжей части со стороны Старого Арбата Гоголевски отделяла гранитная ограда. Одна сторона пологая, а другая крутая. Ну, конечно, город-то на семи холмах построен. Вот он и холм. Один из семи. С проезжей части не видно, что происходит там, на аллее. Всё же странно, что она выбрала в такой поздний час именно эту дорогу через бульвар. Она подрабатывала в ресторане, вон в том, на углу, «Наши сотрудники розыска её опознали, они только сегодня днём там были, опрашивали персонал. С ней, правда, не беседовали, но видели её, она виолончелистка, играла в ресторанном оркестре». Это было первое, что Катя услышала, поднявшись по ступенькам прохода в ограде. Разговаривали двое прокурорских. Ни имя, ни фамилию потерпевшая услышала. А вот это странно, что она выбрала эту дорогу. Тело лежало поперёк аллеи, покрытой гравием, от Кати его загораживали эксперты и оперативники, среди которых она увидела и криминалиста севакова и капитана Белоручку. В нескольких шагах от тела валялся футляр от виолончели. То ли от удара о землю, то ли еще от чего он открылся, инструмент покоился внутри и казался таким беззащитным в своей ноготе изящный гриф, изгибы корпуса, полированные деки. Тело на аллее, неестественно выгнутое, словно в последней агонии вывернутая шея, поза такая, какой не может добиться самый гибкий, самый ловкий гимнаст. И на лице, повёрнутом в профиль. Глаза выколоты, как и у первой жертвы, Калабердяева. Но здесь ещё и уши, мочки ушей оторваны, сломан ушной хрящ. Записывайте, я буду осматривать и диктовать. Это говорила капитан Белоручка. И Катя опять не узнала её голос, потому что он снова звучал иначе – голос хамелеон. Здесь, на этой тёмной ночной аллее Гоголевского бульвара. Смерть наступила не менее полутора часов назад. Причина смерти – удушение, судя по позе трупа, сломаны шейные позвонки. Катя видела голые ноги убитой. Полные, испещрённые прожилками вен. Удобные босоножки на низкой танкетке. Не новые, стоптанные, но на вид аккуратные. Подол длинной белой юбки запачкан. Нет, это не кровь. Желтые пятна. Так порой бывает при удушении. Женщине на вид около 60 лет. Волосы крашеные, рост метр шестьдесят два, полная, с избыточным весом. Такая долго сопротивляться не могла, на нее, судя по всему, сзади напали. Толкнули, повалили и сзади же рванули шею вот так. Назад. А потом уже начали душить. Рана на лице уже посмертного характера. Спереди на блузке множественные потёки крови. Капитан Белоручка обошла труп, продолжая диктовать. «Давайте теперь перевернём осторожно». Она подняла голову и встретилась взглядом с Катей. «А, приехала? Хорошо». Её здесь убили, на этой аллее. Тело перевернули, и Катя не смогла на это смотреть. «В метре от тела находится дамская сумка». Закрытое, на первый взгляд содержимое нетронуто, с другой стороны музыкальный инструмент в футляре. На внутренней обивке бурые потёки. Возьмём на анализ. И опять, судя по всему, материалов для исследования больше, чем достаточно, в том числе и для генетической экспертизы, когда будет возможность с чем сравнить. Это сказал криминалист Сиваков. Неосторожный, следы оставляет на трупе. Хотя многие, конечно, в такой ситуации не задумываются особо, Если учесть психическое состояние, враж впадают. Маньяк. Они уверены, что здесь орудует маньяк. Катя старалась не пропустить ни слова. Смотреть на этот ужас не можешь, нервы шалят. Так хоть слушай. Она хотела задать вопрос. Самым логичным было бы спросить. Личность убитой установлена? Но вопрос с Катиных губ слетел совершенно иной. Текст есть? Записка оставлена? Капитан Белоручка лишь ниже наклонилась над трупом, продолжая осмотр, а эксперт Сиваков извлёк из папки аккуратно запакованный клочок бумаги с рукописным текстом. Катя успела рассмотреть. Почерк был какой-то рваный, неровный, а буквы крупные, уродливые, самые неестественные буквы, какие она только видела. «Открывается гнев Божий на всякое нечестие». Здесь одна фраза, и, судя по смыслу, она в прямом контексте с первым посланием.